Глава 60. Эшли. Дверь отъехала, и вошли двое молодых людей. Уилл насторожился, но его не охватил страх, как меня. Может, и об этом он нас не предупредил. Валери, наверное, уже поднялась на место. Я склонила голову, разглядывая их. Одеты в черное. Мысленно со с теми людьми на дороге. Одного уже узнала возле дома Валерия, но в тот вечер было точно еще трое. Кристина с Вылом переглянулись, но не стали делать резких движений. Кажется, нашим планам они не помешают, но смятение внесут. "Кристина", довольно сказал тот в капюшоне. Как радостно тебя видеть. «Не без правой руки Марии, конечно», — он посмотрел на Уилла. «Я узнала этот голос. Он командовал в тот вечер после аварии. Откуда он их знает?» «Ага, вижу, мозги так и не встали на место, хотя я очень старалась это исправить», — властно сказала Кристина. А незнакомец улыбнулся и потер рукой подбородок. «Ладно, Крис, остынь», — вскинул тот руки, — «мы ведь даже не к тебе». Он перевел взгляд на Кайла и покачал головой. С самого начала понимал, что не нужно иметь дел с принцем. Такие непостоянные и срывают договоренности. «О чем он говорит, Кайл? Откуда ты их знаешь?» — вмешалась его сестра. Выл, Выпрямил спину и размял шею. В глазах понимание, к чему все идет. Кайл тоже не спешит с ответом. Обдумывает. У всех, кроме нас с Лео, в голове складывается последний пазл. «Я собирался бежать из страны с их помощью», — спокойно ответил Кайл. Кристина сдержалась, чтобы не выругаться, и спросила. «Как ты с ними связался? Где ты их вообще нашел?» «Это неважно», — пресек ее гнев Кайл. «Вижу, ты точно знаешь, кто это. Лишь я могу догадываться». Те двое улыбаются. «Интересно, сколько времени осталось у Валери. Сможем ли мы уйти отсюда спокойно?» «Они рождены в Арлине, Были с нами» пока не переметнулись в республику и не стали палачами лавитенов, гневно объяснила Кристина. «Называй вещи своими именами», — возмутился главный. Второй по-прежнему молчит. «Я просто их нахожу, передаю властям, получаю деньги, тружусь и зарабатываю на жизнь. Я никогда не вникала в политику республики. С этой страной многие избегают дел, и только Алларейм имеет с ней связи. Да, о них известно, что притесняют кого-то на родине. О мотивах до сих пор ходят разные слухи. Но чтобы кого-то выслеживали в других государствах и возвращали, это странно. Я слышу об этом впервые. Кайл... На пару секунд прикрыл глаза, затем я увидела понимающий взгляд, наполненный беспокойством и страхом. «Кайл?» — тихо спросила Кристина. Они пришли за Валере. Двое улыбнулись, и главный нарочито поаплодировал. В голове и у меня сложился пазл. Переметнулись в республику. Палачи витенов Передают властям. Пришли за Валери. Это невозможно. Если это правда, то моя сестра в опасности. Уилл тут же посмотрел в планшет и сказал. Вся военная техника Истона выведена из строя. Какая умница! Обрадовалась Кристина. Мы можем уходить? Спросила я. Уилл продолжал смотреть и нахмурился. Я подошла ближе. Что там? Она не уходит. Ищет что-то. Взламывает. Заволновался он. Ну же, уходи, Валери. Уилл, вы, кажется, свою миссию выполнили успешно, сказал главный из тех двоих придурков. И как знаешь, мы планам по спасению жизни не мешаем. Кайл подошел к нам и тише обратился к Уиллу. Нужно срочно идти за ней. Она не уходит, ответил Уилл. Почему? Ищет что-то. Черт, произнес Кайл, очевидно понимая, что она ищет. У нее еще есть время. Как только покинет комнату, мы уходим за ней. Не успеете, господа, воскликнул главный. Я повернулась к ним. Они не могут помешать нам, мы и количеством превышаем. Как только покинет комнату, ее перехватят двое наших, сказал главный. Вы уже познакомились с ними утром. Вы не будете знать, через какую дверь, какое помещение и куда ее выведут. Ведь это мы тебя научили, Уилл, открывать двери по программе. Кайл, В ужасе набросился на главного. Кристина ударом уложила второго молчаливого, а первый ухмыляется в руках Кайла. «Брось его, Кайл!» Кристина держит главного на мушке, а Кайл резко отбросил его к стене и направился к Уиллу. «Что там?» «У нее осталось пять минут. Чтобы она не искала, должна уже закончить». Что можно сделать? Если они говорят правду, то ничего. Мы не успеем туда добраться. Кайл провел ладонью по волосам и стукнул по столу. Они не врут. Уилл показал экран с записью камер. По коридору идут двое. Они выведут ее так же спокойно, как и мы вошли сюда. «Кайл», — произнесла Кристина, — Ее нижняя губа дрожит. Мы не сможем потом найти ее. Я оцепенела. «Валери, так рядом, но не могу дотянуться и спасти ее. Она закрывает все сеансы», — сказал Уилл. Кайл метается. Я оглядела комнату. Моё внимание привлёк аппарат, встроенный в стену. Экстренный вызов охраны с динамиком. Лучше попасться к нашим властям, чем палачам республики. — Кайл, нужно сдать ее охране, — хрипло сказала я. Горло саднет и накатывает тошнота. Какой же это подлый поступок, чтобы избежать худшего сценария? Лицо Кайла исказилось злостью. Кристина кивнула. Она права. Кайл нажал красную кнопку. Из динамика раздался голос. «Говорите ваше сообщение». Девушка на третьем этаже взломала доступ к военной технике. «Она все еще там. Ее нужно задержать как можно скорее». Кайл тяжело вздохнул и закрыл глаза. Его руки сжались в кулак. «Я подошла, не сдержав порыв, обнять его» и заверить, что как бы страшно это ни звучало, но так лучше. А может, я надеялась, что и меня в этом заверят. Он замер. Я отстранилась и проследила за его взглядом. С третьего этажа на нас смотрит Валерия с болью, гневом. А через несколько секунд её схватили и потащили прочий с комнаты